Часть четвёртая. В плену дождей. Я боюсь глядеть в зеркала в час вечерний после заката. Елена Банных. Зеркала. «Мы заблудились!» Приходилось кричать, чтобы спутники услышали хоть что-нибудь. Дождь безжалостными плетьми рабовладельца хлестал по спинам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 «Да откуда же я знал?» — возмутился эльф. «Грым прет вперед и прет, и вид у него самый, что ни на есть уверенный. Что я влезать буду?» Разумеется, только острые глаза эльфа смогли разглядеть развязку. Никто больше и намека на нее не заметил. Странно, Грым почесал что-то под плащом. Раньше около неё огромный такой валун лежал. Пропустить невозможно было. «Ну так что?»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 на чем, кстати, большая их, магов, а не лапок, часть и погорела. Ива запалила факел и прошлась по неожиданному убежищу. Всего в нем было четыре комнаты, или, лучше сказать, залы. В первой, явно служившей чем-то вроде прихожей, сейчас Златко и Грым пытались установить сорванную с петель дверь, чтобы оставленным там лошадкам не слишком сильно дуло. Во второй, относительно небольшой,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 «Хорошо!» — сдалась она под шумные облегченные вздохи. Дэй готовила хуже всех. «Но ты почистишь моего Лоренцо!» Горгулья скривилась, но согласно кивнула. Хоть у знахарки был вредный, но находить с ним общий язык Дэй да удавалось. По крайней мере, лучше, чем самой травницы. Постепенно все наладилось. Народ хоть и устал, но это была та усталость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 Та ничем особым похвастаться не могла. Но магии для того и магии, чтобы попадать в самые разные переделки. Стоило Грыму встать в центре, разглядывая трещины на потолке, а знахарке потянуть за странный металлический штырек, похоже, раньше на нем крепился подсвечник или что-то в этом роде, как тролль с воплем провалился сквозь каменные плиты. Ива бросилась к середине помещения, тут же обнаружив, что одна плита небольшого размера,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 «Это травы!» — кивнула она на знаке «Ну, конечно же! Кто бы сомневался!» «То есть?» — решил все-таки уточнить Златка. «Эти символы обозначают травы. Такие используют все знахарки в восточных лесах. Магистр-травница тоже их рисует. Намного удобнее обычных слов». Пока друзья переглядывались, Ива прошлась по кругу, указывая на рисунок и переводя. Вербена, полынь, маг, страстоцвет. Знахарка, смакуя каждое слово, перечисляла все названия. Вот тоже энтузиаст своего дела. Хм, десять наименований. И что это значит? Дэй даже подалась вперед. Приворотное зелье, захохотал Грым. На него недоуменно уставились зладка Горгулья, да эльф заглядывавший в окошко. Да пошутил я! Ива рассмеялась. «Тут уж все посмотрели на нее!» «Удачно пошутил!» — хихикнула она. «Это действительно приворотное зелье. Даже травы в правильной последовательности расположены, если с мака начинать». «Да». Знахарка там чему-то в голове кивнула. «Приворотное. Одно из самых известных и древних. Или отворотное, если по-другому травы использовать». «А это что?»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 в миг заинтересовался Беррин. Полноправная наследница целого рода ведьм подняла на него возмущенный взгляд. «Я тоже человек!» — фыркнула она. Златка, сощурившись несколько томительных секунд, разглядывал ее забавную мордочку. «Это ты Грыму и Дэй врать будешь!» — наконец бросил он. «Что?» — взревели те в редком единодушии. Ива не смогла сдержаться,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 «И уж тем более не видел эти подсказки!» — проворчал тролль. «Ха! Кто же такие вещи рассказывает?» — хмыкнула ведьма. «Например?» — потребовал Златка. «Ну...» «Ну, вот пример. Если ведьма превратила какого-нибудь придурка в козла, очень часто хочется, то у него на лбу между рогами будет шкура другого цвета в виде рунный «человек» или буквы соответствующей». А вот эту надпись я очень хорошо знаю, потому как не всегда хватает фантазии придумать знаки вроде давишней руны межрагов. Вот и рисуют эти каракули. «Подожди, я что-то совсем запутался», — помотал головой тролль. «Это и есть предупреждение?» «В данном случае мы имеем дело с указанием на то, что в этой комнате, скорее всего, именно в данном рисунке, заключена подсказка».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 и любая прогулка превращается в блуждание по потемкам сознания. Однако Иву сейчас заботили не странные причуды старинного города, а куда более реальные выходки идущего рядом вампира. Вот уж прав был Владегор. Только свяжись с этими кровососами. Причем игра эта была обоюдоострая. С одной стороны и сам вампир не отстанет, а с другой — и ведь скучно без него.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 А это означало, что учитель жаждет пообщаться с ней по шару. О -о -о -о! — О-о-о! застонала травница. — Ну только хотела отдохнуть! И поплелась наверх, с ужасом предвкушая пару часов лекций Владегора. Имел тот такую особенность — долго и нудно загружать любимую ученицу не только уроками или делами, но и вообще.